«Навались!» — командовал Гнутый. «Давайте, давайте ещё! Идёт, идёт, идёт! Потихоньку! Ещё немного! Чуть на меня! Есть!» Устрашающее металлическое сооружение наконец уступило яростным усилиям шестерых мужчин и едва не рухнуло им на головы. Аккуратно опустив на пол здоровенную трубу с приваренными к её торцам металлическими пластинами, они уселись на пол передохнуть. «Крыша держится!» — бодро заметил Гнутый. «Если рухнет, то не сразу!» — добавил ложку дёгтя Василий Кузьмич. — А вдруг у них здесь установлены камеры слежения, и они всё видели? Едва отдышавшись, спросил Копейкин. — Или в стенах есть микрофоны, и они всё слышали? — Уже давно бы прибежали, — ответил Макс. — Скорее выставили пару бойцов у двери, и всё. — У нас есть шанс. Ситуация зашла в тупик, поэтому надо действовать, пусть даже таким диким способом, — вступил в общую беседу Силуян. — Что значит диким? — возмутился Гнутый. — Ты думаешь что говоришь. «Древние воины только так крепости и завоёвывали». «Семён Виссарионович, вы как-то странно представляете себе мировую историю». «Я правильные книжки читал, поэтому всё себе правильно представляю. И нечего меня поправлять. Это такие, как ты. Всё выдумываете и своими книжками портите нашу замечательную молодёжь. Толкаете её к пиву и наркотикам. Ничего, мы ещё доберёмся до вас». «Да что вы, Семён Виссарионович!» – ахнула Тася. «Книги Силуяна очень светлые, позитивные». Никаких наркотиков и пива там сроду не бывало. Наоборот, он пропагандирует здоровый образ жизни. «Знаю, какой он здоровый, этот их образ. Ничего, мы еще поговорим об этом. Теперь хлопчики за дело. Пора рубить окно на волю. А ну-ка, взялись!» После первого мощного удара тюремное помещение содрогнулось, а дверь жалобно затрещала. «Ура!» – закричал, что было гнутый и его войско дружно подхватило боевой клич. «Потолок провис!» — крикнула Тася, глянув на то место, где еще недавно высилась монументальная труба. — Нас сейчас раздавит! — заверещала испуганная Эльвира. — Вперед! — скомандовал Гнутый, и тут же последовал второй удар, который начисто снес входную дверь. — Мужики, за мной! — крикнул на сей раз Макс. — Прикройте женщин! Охранники, придавленные выбитой дверью, остались лежать на полу, а бунтари быстро взобрались по ступеням наверх и вывалились в коридор. — Круговая оборона! — снова скомандовал Макс и получил одобрение Гнутого. «Правильно, сынок! Организуем оборону!» Образовав кольцо, в центре которого находились Тася и Эльвира, они стали пробиваться к выходу на улицу. Однако на помощь деморализованным охранникам уже спешило многочисленное подкрепление. Макс дрался мастерски, молча и ожесточенно. Илья красовался, как на танцполе, демонстрируя неплохую ударную технику и пластику танцора диска. Силуян напоминал уходящего с ринга по возрасту боксера, которого нахрапистый молодняк рано списал со счетов. Василий Кузьмич прицельно бил противников по головам резиновой дубинкой, которую отнял у одного из охранников. Гнутый стрелял из конфискованного у другого бандита травматического пистолета, внося панику в ряды нападавших. Копейкин скакал и дико размахивал руками. Несколько раз ему удалось прицельно ткнуть противника пальцем в глаз. С первого взгляда становилось ясно, что это первая в его жизни настоящая битва. Женщины криками и отчаянным визгом поддерживали своих защитников. Бой продолжался довольно долго, однако силы все-таки оказались неравны. В доме находилась прорва народу, на что пленники совсем не рассчитывали. Через некоторое время все они, включая женщин, сидели в сыром и мрачном бетонном подвале в наручниках. «Прежний подвал был уютнее», — первым подал голос Силуян. «Какая разница?» — перебил его Илья. «Вот зараза! Говорить больно, губы разбиты, и зуб шатается». «Зуб врастет, если сразу не выбили», — утешил его гнутый. А в этом подвале действительно холодновато. «Бетонный мешок!» — жалобно квакнул юли участие которого в побоище оказалось минимальным. «Ловушка, из которой уже точно не выбраться! Тимур может больше на переговоры не пойти. Боюсь, он вообще теперь не будет с нами общаться. Нас укакошат по одному!» Тася пропустила его слова мимо ушей. Сейчас ей не было страшно. Вернее, она просто позабыла о страхе, потому что смотрела на Макса и была поглощена мыслями о нём. Только что на ее глазах он действовал очень отважно и мужественно, как настоящий герой в настоящем боевике. Разве можно было им не восхищаться? «Ты, парень, пессимист!» — вмешался по привычке гнутый и укоризненно посмотрел на Копейкина. «С такими, как ты, мы Днепрогресс и Магнитку никогда бы не построили. Где оптимизм? Где вера в будущее?» «Наше будущее теперь на дне какой-нибудь заброшенной могилы в лесу!» — продолжал ныть нытье Копейкин. «Если бы мы сидели тихо...» «Да заткнись же ты!» — прикрикнула на него Эльвира. «И без тебя тошно!» «А ничего, хорошо размялись!» — вдруг негромко рассмеялся Макс. «Не поесть, так хоть подраться. Если бы Тимур попался, было бы отлично!» «Это ты неплохо придумал!» — оживлённо откликнулся Гнутый. «Стадо без вожака — вот отныне наша цель!» «То есть!» — насторожился Василий Кузьмич. «Что ты ещё задумал, Сеня? А вот что!» Требуем от охранников, чтобы они передали своему главному бандиту, будто у нас есть для него информация. Какая информация-то? Чем он там интересовался? Документами из машины или чем-то еще, я не понял. Да, это и не важно. Главное, чтобы они заинтересовались и кого-нибудь из нас повели на разговор к Тимуру. И вот здесь его надо убить. Гениальный план, хмыкнул Илья. Чем прикажете убить? И как, если у нас руки в наручниках? А голова на что? Есть специальный удар головой. «Вам бы, дедушка, вместе с Силуяном книжки сочинять», – пробормотал Илья. «Скажи лучше кишка тонка у тебя для такого дела. Ладно, сам пойду. Меня инструктор НКВД обучал врага валить с одного удара. Можно и ногой, но обувь мягкая. Вот ежели псапог доскованным да носком, и так зовем тюремщиков». Однако все попытки достучаться и докричаться хоть до кого-нибудь окончились провалом. Видимо, Тимур занял жесткую позицию по отношению к бунтовщикам. «Ну, товарищ генералиссимус, что делаем дальше?» — поинтересовался Силуян. «Как в ваше время пели? Гремя огнем? Сверкая блеском стали? Пойдут машины в яростный поход?» «Когда нас в бой зовет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет!» Пропел гнутый довольно приятным тенарком и пригласил приятеля. «Давай, Василий Кузьмич, подпевай!» «Настроения нет!» — буркнул тот. «Чего это у тебя его нет? Боевой дух у нас должен быть на высоте!» «Боевой дух на должном уровне. Только я жалею, что мы ввязались в эту историю. Пусть бы следователь занимался своим делом». «Между прочим, уважаемые ветераны», — заговорил Илья. «Коле уж зашла речь, поведайте обществу. Чем вы-то насолили Тимуру? За что страдаете? От меня он хочет то, чего у меня не было и нет. Тася, Макс и Копейкин поплатились за знакомство со мной. У Силуяна с Эльвирой особый статус, но они предпочитают хранить молчание». «Нечего нам рассказывать», — холодно парировала Эльвира. «Им нечего рассказывать», — подхватил Илья. «Поэтому и храненько поутру таскали наследственный эксперимент. Или наших невинных туристов возили расстреливать, а потом казнь заменили пожизненным заключением в подвале. Так, господин писатель?» Силуян проигнорировал это замечание. Не получив ответа, Илья продолжил. «В общем, поделитесь вашей историей. Все равно делать нечего, а нам, молодым, будет наука». «Розгами бы тебя!» — мечтательно вздохнул Гнутый. «Вот была бы тебе наука!» «Приятель твой молчун, а в деле от него проку побольше было, хоть и хромает он. Ладно, чего уж там, скажу, за что мы с Василием Кузьмичем пострадали». «Не стоит, Виссарионыч!» — запротестовал его приятель. «Как ты объяснишь людям всю эту чехарду? Да и потом, здесь же...» «Помню, что они здесь», — ничуть не смутился Гнутый. «Ничего, все равно, когда-никогда надо объясниться, а уж потом с ними следователь разберется». «Это вы сейчас о чем?» — удивился Макс. «Ты писателя спроси». «Или жену его?» «Да мы с вами до вчерашнего дня даже знакомы не были!» Мгновенно вспылила Эльвира. «Эля, я не думаю, что сейчас есть смысл что-то скрывать!» Неожиданно подал голос Силуян. «Давай расскажем им про клад!» «Клад?» Платоядным голосом переспросил Копейкин. «Какой еще клад? Узнать про клад — это очень даже интересно!» «Нашел я в одном архиве зашифрованную бумагу времен войны!» Вяло начал Силуян. Долго над ней бился и в конце концов выяснил, что в одном месте неподалеку от Калининграда спрятаны сокровища, принадлежавшие фашистской элите. И вот буквально на днях я вычислил старое кладбище и даже нужную могилу. Но тут появился Тимур и начал выпытывать, что мы ищем. Вдруг поблизости раздался шум, и он велел своим людям нас схватить. А утром нас повезли обратно, чтобы мы показали, где нужно копать. «И вы показали?» – жадно поинтересовался Копейкин. «Показали» устало подтвердил Силуян. Они выкопали металлический ящик, но тут из тумана выскочили наши уважаемые ветераны, переодетые фашистами, и попытались утащить ящик в лес. А дальше пусть они сами рассказывают. «И расскажем», — сердито ответил Гнутый. «И кое-кого выведем на чистую воду. Ишь, исследователями прикидываются. А кто охотится за государственными секретами?» «Вы что, с ума сошли?» — разгневался Силуян. «Какими еще секретами?» альтернативными энергоносителями, которые находились в железном ящике. — С чего вы взяли, что это именно энергоносители? Было ясно, что колесики в голове Силуяна вращаются с бешеной скоростью, но пробуксовывают. — Потому что мы следили за вами, а вы приехали сюда их воровать. — А с какой стати вы за нами следили? — продолжал недоумевать писатель. — Вы в квартиру Артура Швыряева незаконно проникали? — Проникали. Эльвира тихо охнула. — И не отпирайтесь, у нас свидетель есть. Вы Артура вазой по голове стукнули? Стукнули. Может, он от этого и умер, а? А вам какое дело до Артура?» Собственническим тоном спросила Эльвира. «Да, какое вам дело?» Поддакнул насмерть перепуганный Силуян. Новость о свидетеле, который видел его в квартире Швыряева, сразила его на повал. «Артур доводился племянником Василию Кузьмичу», ответил Гнутый. «Мы решили в его смерти разобраться». «Начали собирать информацию, сразу вышли на вас и дамочку вашу. Пошли по следу, и тут выяснилось, что убили не только Артура, но и друга его, Бориса Санина. Это тоже вы постарались?» «Мы никого не убивали!» – воскликнул Силуян, но голос его предательски дрогнул. «Зачем нам?» «Ребята интересовались альтернативными энергоносителями, которые вы пообещали продать американцам», – охотно поделился своими догадками гнутый. От Артура с Борисом вы избавились, а потом рванули сюда, могилу раскапывать. Только ничего у вас не выйдет. — У них уже ничего не вышло, — напомнил Илья. — Дедушки бредят, — бросила Эльвира, потрясая руками в наручниках. — А вы все и уши развесили, и вправду верите в то, что мы американские шпионы? — Неважно, во что они тут все верят, — стоял на своем гнутый. — Я-то правду знаю и сделаю все, чтобы вас отдали под суд. Впрочем, ваша судьба меня сейчас не волнует. «Надо у Тимура забирать ящик, а то упрёт его куда-нибудь за границу и продаст!» Тася поняла, что ещё немного, и они все переругаются. Но пока у них был общий враг, следовало держаться вместе. «Семён Виссарионович», — сказала она елейным голосом, «вы бы рассказали нам какие-нибудь интересные случаи из вашей жизни. Здесь тоскливо и страшно». «Не бойся, дочка. Одолеем супостата. Скоро выберемся отсюда». «Интересно, как?» — истерически квакнул Юлий. «Вы и тогда обещали, что мы будем на свободе. «А вышло только хуже». «Есть у меня думка одна», — интригующе бросил Гнутый. «Но загадывать не будем. Лучше подождать. А пока и вправду. Расскажу-ка я вам лучше кое-что из своей биографии. Глядишь, время пройдет. А там и...» «В общем, молодежь, слушай. Это как раз будет тема к случаю подходящая. Про всякие сокровища фашистки. В 45-м наша часть вела здесь тяжелые, кровопролитные бои с немцами. Я был пацан, сын полка». Однополчане старались беречь меня, при каждом удобном случае отсылали в тыл или оставляли при штабе. И служил у нас такой полковник, фамилия Литун. У него приказ был спасать от уничтожения и грабежей всякие ценности, которые находились на освобожденных нашими войсками территориях. Все то, что фашисты награбили в разных странах, особенно в СССР. Музейные экспонаты, коллекции, картины, скульптуры всякие. Кроме того, стояла задача разыскать все, что связано с ракетными разработками немцев, а также и что другое, полезное для нашей страны. И вот прикомандировали меня к летуну потому как он жаловался, что людей не хватает. Ведь немцы свезли в Восточную Пруссию много чего. Здесь отличные условия для хранения были. Ох и насмотрелся я тогда. Раскапывали мы разрушенные дома, подвалы. В старинных зданиях чего только не находили. Действительно, кладов было закопано и замуровано, видимо-невидимо. Все, без исключения пленники, против воли навострили уши. Тема была животрепещущей. Тем более речь шла именно об этих местах. «А откуда вы про них узнавали?» — подогрела интерес слушателей Тася. «По-разному бывало. Когда сапёры находили, когда местные жители, кто ещё оставался, показывали. Но чаще своей смекалкой доходили. Я тоже несколько раз отличился. Как-то нашёл сейф на чердаке. Замаскирован так, что ой-ой. Но я глазастый был, шустрый». Углядел бронированный сейф. Когда вскрыли, аж в глазах зарябило. Золото, драгоценности всякие сверкают. Приехал специалист, сказал, что там одних бриллиантов на несколько миллионов. Меня потом полковник Летун наградил ценным подарком. «И что ж подарил?» — поинтересовался Копейкин. «Бриллиантовый перстень?» «На кой мне перстень?» «Подарил часы Победа. Они мне долго потом служили. Я очень гордился». Тогда часы у мальчишки были редкостью. Мне все завидовали, когда я демобилизовался и приехал в Москву. «Взяли бы лучше пару брюликов, все больше пользы», — сказала Эльвира. «Что значит «взяли»?» — возмутился Гнутый. «Это сейчас люди все себе хапают, даже чужое. А у нас с этим было строго. Могли и под трибунал за мародерство». «Да брось ты, Семен», — неожиданно заговорил Василий Кузьмич. Я читал, как наши доблестные командиры машинами и вагонами барахло себе домой отправляли. Не все поголовно, конечно, но ведь такое было. Солдаты тоже не брезговали, часики, колечки, вилочки в вещмешках увозили. Разве не так? — решил отомстить гнутому Силуян. Ну, было, конечно, — неохотно подтвердил Семён Виссарионович. Но мы с этим боролись. Летуна потом с должности сняли. Он генералу фамилию, уже не помню, несколько контейнеров с вещами из одного замка отправил. И потом вагон пропал, для музея предназначенный. А в том вагоне ехали картины и церковная утварь. Но утварь, ладно, религиозный пережиток. Зато там были царские цацки. Всякие ожерелья, подвески, чуть ли не корона. Погорел летун, долетался, констатировал Илья. Тася не понравилась его дурацкая ирония. Она сама слушала деда с большим интересом и представляла, каково было мальчишке на войне. Погорел, хотя мужик был деловой, хваткий, согласился тот. «А сами вы что же, неужели за все время вообще ничего на память не взяли?» — спросила Тася. «Ничего!» — гордо заявил Гнутый. «Принципиально ничего не брал, хотя иногда очень хотелось. Мальчишка ведь видел удивительные шахматы из ценного металла сделаны, до сих пор иногда снятся». «Лучше бы взяли», — проворчал Силуян. «Может, добрее бы были». «Уж ты бы наверняка прикарманил, и не только шахматы», — парировал Гнутый. «Мне совесть не позволяла брать чужое» семён а как же тут пейзажик? Ты мне сам говорил, что привез из Германии», — подначил его Василий Кузьмич. «Ага, значит, ничто человеческое нам не чуждо. Сувенир на память все-таки остался», — засмеялась сильвира «Ну, это совсем другая история», — не смутившись, продолжил Гнутый. «Там ведь что произошло? Война едва закончилась, и наши ребята помаленьку очищали территорию от остатков немецких войск. Как-то поймали нескольких фрицев». «Как обычно. Оружие, ремни, документы у них забрали. Но расстреливать не стали. Привезли в штаб. Мало ли кто мог там оказаться. Вон Гиммлер удирал из Берлина в форме солдата. Но наши контрразведчики уже тогда просчитали такие варианты, поэтому задержанных всегда тщательно проверяли. В основном это были солдаты вермахта, не эсэсовцы. Но вот один оказался какой-то шишкой. Его в контрразведку фронта отправили на следующий день. Я даже видел, как его увозили. Злой такой был». Да и автомат положил бы всех до одного. И тут навстречу наш старшина идёт, смеётся. Я ему «Иван Михайлович, ты чего, письмо из дома получил?» А он «Да немец, которого сейчас увезли, насмешил. Сначала в сапоге у него обнаружили какие-то бумажки. Их смершевец забрал и понёс переводчику. Но фриц вот ещё чего отчебучил. На теле ухитрился спрятать кусок холста. Когда его в баню отправили, он пытался этот холст тайно передать пленному немцу, который у нас там всё моет и убирает». «Мы решили документы, оказалось — картина, маленькая, пейзаж. Представляешь, какой любитель живописи выискался?» Я у старшины тогда и спрашиваю. «Может, холст ценный из музея? Я ведь тоже навидался, как пленные перстни и золотые цепочки глотали». «Нет», — объясняет старшина. «Летун эксперта прислал. Тот говорит, работа средненькая, автор неизвестный. Вероятно, бюргер какой-нибудь молевал. В общем, выбросили на помойку». «Мне любопытно стало. Пошел смотреть». Картинка, в общем, ничего. Горы, лук, небо в сиянии. Понравилась она мне. Да и все равно никому не нужна, пропадет. Я ее и прихватил с собой. Подумал, дома рамку сделаю, над диваном повешу. Опять же, память останется. Сейчас она у меня висит в садовом домике, на участке. Вот так. И никаких сокровищ. Интересная история, вздохнула Тася. Может, еще что-то расскажете? Какие самые ценные находки у вас с полковником Литуном были? Там много чего находили. Нашли однажды иконы так за ними на другой день из Москвы примчались. Или вот случай был. Один сержант-сапер из нашей команды обнаружил тайник, где были зарыты украшения только с драгоценным камнем сапфиром. И сапфиры были редчайшие, звездчатые. Сержант и позарился, взял одну безделушку для своей Маруси. Была у него в деревне за зноба Кто-то ли литону донес, тот ночью шмон устроил, бирюльку эту нашел. Как орал он тогда на этого сапёра? «Опозорил, — говорит, — нашу часть. Лучше бы на мине подорвался. И что вы думаете? На следующий день мы раскапывали один особняк, где должны были храниться коллекции старинных монет. Так сапёр тот подорвался на мине». «Ужас какой!» — вздрогнула Тася. «Вот они, бессребренники, настоящие патриоты!» — усмехнулся Илья. «Макс, ты бы смог держать в руках брошенные ценности и ничего не взять?» «Не знаю. Вот если бы попался никому не нужный Рафаэль или Тициан, взял бы?» «Мазню простого бюргера — никогда». «Это вопрос философский», — забулькал, словно закипающий чайник Копейкин. «Если ценность никому не принадлежит, можно считать ее своей. Но если найдется хозяин, надо вернуть». семён может быть, хватит воспоминаний?» — прервал друга Василий Кузьмич. «Нужно решать, что делать». «Давай, я не против», — согласился Гнутый. «Какие будут предложения?» «Да ведь это я от тебя хотел услышать предложения. Ты чего-то там намекал или нафантазировал?» «По части фантазии это не ко мне. Я реалист. Исходя из реальности, я считаю, что в ближайшие часы...» Откуда-то сверху вдруг раздался ужасающий грохот, от которого дрогнули даже стены подвала. Затем послышались звуки, напоминающие приглушенную стрельбу. На лицах пленников появились испуг и недоумение. «Ну вот», — удовлетворенно молвил Гнутый, — «наши подоспели. Рад, что не ошибся в расчетах». «Какие это ваши?» — злобно спросила Эльвира, вздрагивая от страха. «Что? Что происходит?» – заговорили все разом. «Это Виталик», – как о чем-то само собой разумеющемся поведал Гнутый. «Я же ему рассказал про лесных бандитов, номер машины Тимура сообщил, а потом на связь уже больше не вышел. Должен же он был сложить два и два». «Кто такой Виталик?» – спросил Копейкин тонким голосом. Звуки выстрелов напугали его до смерти. «Мой товарищ, бывший коллега». «То есть теперь Тимура сменит какой-то Виталик?» – возмутился Силуян. «Мой товарищ офицер, специалист по борьбе с террористами, ему здесь сейчас самое место, он ведь беспокоится за меня. А когда Виталик беспокоится, его уже ничем не остановишь. Думаю, нас скоро освободят, и тогда мы сможем довести начатое дело до конца». «Посадить нас с Эльвирой на электрический стул?» — уточнил Силуян. «Ну, что я говорил?» — радостно захохотал Гнутый. «Они американские шпионы! Какой же тебе в России электрический стул? Даже не надейтесь!» Вас расстреляют.